Глава вторая. Измените свою жизнь. Создав у себя в голове яркий образ счастливых ожиданий, вы погрузите себя в такое состояние, которое поможет вам достичь ваших целей. Норман Винсент Пил. То, что вы думаете о себе и то, как вы себя ощущаете, включая ваши убеждения и ожидания относительно собственных способностей и возможностей, определяет все, что вы делаете и что происходит с вами. Когда вы переходите к качественно другому мышлению, вы изменяете и качество вашей жизни. Иногда это случается мгновенно. Вы полностью контролируете только одну вещь во Вселенной – собственные мысли. Вы решаете, о чем вы думаете в данной конкретной ситуации. Ваши мысли и то, как вы интерпретируете любое событие, вызывают определенные чувства – позитивные или негативные. Ваши мысли и чувства провоцируют действия, которые определяют то, какой результат вы получаете. Все начинается с мыслей. Позитивное мышление. Позитивные мысли привносят яркие краски в жизнь человека. Они дают вам мощь и энергию и заставляют почувствовать себя сильнее и увереннее. Позитивное мышление не просто мотивирующие слова. Оно оказывает реальное конструктивное влияние на всю вашу личность, на ваше здоровье, уровень энергии и творческие способности. Чем более оптимистичен и позитивен человек, тем счастливее он будет во всех сферах своей жизни. Негативные мысли дают противоположный эффект. Они лишают вас энергии и заставляют почувствовать себя слабым и неуверенным. Когда вы думаете о чем-то неприятном или высказываете негативные вещи, вы тем самым лишаете себя энергии. Вы чувствуете злость и отторжение, фрустрацию и недовольство. Со временем негативное мышление может привести к физическому недомоганию и отравить отношения с другими людьми. Позитивное мышление способствует психическому здоровью и работоспособности на максимальном уровне – Негативное мышление приводит к душевным болезням и понижению личной эффективности. Ваша цель, если, конечно, вы хотите жить прекрасной жизнью, культивировать у себя положительные эмоции и избавляться от негативных. Устранение негативных эмоций – первый и самый важный шаг, который вы можете сделать по направлению к здоровью, счастью и личному благосостоянию – Каждый раз, когда вы полностью контролируете свои мысли и чувства и приучаете себя быть на позитиве, качество вашей внутренней и внешней жизни повышается. При отсутствии негативных эмоций, ваш мозг автоматически заполняет пустоты положительными эмоциями, которые вызывают ощущение счастья и удовлетворения. Вы сами выбираете свои мысли. Закон замещения гласит, ваше сознание в данный момент способно удерживать только одну мысль – положительную или отрицательную. Поэтому вы можете заменять положительной мыслью отрицательную каждый раз, когда захотите. Применяйте этот закон, намеренно думая о чем-то приятном каждый раз, когда желаете избавиться от мысли или чувства, которые ввергают вас в состояние гнева или грусти. Закон привычки гласит, любая мысль или действие, которое вы повторяете снова и снова, в конечном итоге становится привычкой. Когда вы постоянно реагируете и отвечаете в положительном ключе, вы берете под контроль свое подсознание. Вскоре такое действие становится автоматическим, поэтому вам становится все проще думать и действовать подобным образом – Используя силу воли и повторения, вы можете стать абсолютно позитивным человеком и изменить свою жизнь навсегда. Не давайте ходу своим негативным эмоциям. Все ваши негативные эмоции выучены вами с детства. А если вы что-то заучили однажды, точно так же вы способны от этого отучиться, что иногда происходит очень даже быстро. Вы можете освоить любую привычку или навык, которые считаете желательными или необходимыми для себя. В частности, научиться позитивному конструктивному мышлению, изменить точку зрения о людях, деньгах, здоровье и других аспектах жизни, чтобы избавиться от негативных идей, ограничивающих ваш потенциал и мешающих вашему успеху. Многие негативные идеи или установки основаны на ложных предпосылках. Иногда отрицательное представление о предмете или плохое отношение к человеку получается полностью изменить даже с помощью одного факта. Внезапно выяснив, что ваше представление о себе или другом человеке не соответствует действительности, вы можете в одно мгновение поменять образ мышления. Будьте открыты для такой возможности. Негативные эмоции существуют только потому, что мы позволяем им возникать, а затем сохраняем их у себя в голове. Мы подпитываем их, постоянно думая и говоря о вещах, которые нас злят или огорчают. К счастью, можно изменить ситуацию, применив закон эмоций. Он гласит «Более сильная эмоция будет доминировать и преобладать над более слабой, а та, на которой вы концентрируетесь, усиливается и становится все ярче». Это означает, что любая эмоция, на которой вы акцентируете внимание, усилится и в конечном итоге начнет доминировать в вашем мышлении в этой области. Если вы отводите свою психическую энергию от человека или ситуации, которые вас огорчают или злят, отказываетесь думать о неприятном, то эмоции, связанные с этой ситуацией или человеком, в конечном итоге сходят на нет. Как огонь без дров, эмоции тоже гаснут без подпитки. Вы уже много раз испытывали нечто подобное на собственной шкуре. Например, в юном возрасте у нас начинают складываться определенные отношения с представителями противоположного пола. Большинство попыток завязать их обычно заканчиваются ничем. Когда отношения с очередным партнером завершаются, мы часто сильно расстраиваемся и испытываем душевную боль. Мы грустим, злимся, чувствуем себя подавлено, погружаемся в депрессию и меланхолию, И подобное состояние обычно длится какое-то время. Потом мы приходим в нормальное расположение духа, встречаем другого человека и постепенно забываем о не сложившихся прежних отношениях. Месяцы или годы спустя мы оглядываемся назад или даже встречаемся с бывшим другом подругой и уже не можем представить, насколько эмоционально были связаны когда-то. Из-за того, что мы не подпитывали свои негативные чувства, они полностью угасли со временем. Именно так действует закон замещения и закон эмоций в жизни человека. Источники негативных эмоций. Существует четыре основных причины возникновения негативных эмоций. Согласно русскому философу Петру Успенскому, он изложил свои идеи в книге «В поисках чудесного». Это первое – оправдание, второе – отождествление, третье – обдумывание и четвертое – осуждение. Невероятный скачок вперед для изменения образа своего мышления и всей жизни произойдет, когда вы начнете систематически устранять из своей жизни все четыре причины возникновения негативных эмоций. Перестаньте оправдываться. Оправдываться – это искать или придумывать причину для таких состояний, как гнев и обида. Вы рассказываете самому себе и знакомым о том, как плохо с вами обращались и как ужасно поступил тот или иной человек. Вы постоянно переосмысливаете ситуацию, проигрывая ее у себя в уме, перечисляете все причины, из-за которых расстроены. Каждый раз, когда вы думаете о неприятном человеке или плохой ситуации, вы начинаете злиться. Вы считаете, что имеете на это право, как будто заплатили за гнев высокую цену, тем более, по вашему мнению, вы были таким хорошим и добропорядочным человеком. Но есть способ устранить естественную тенденцию, оправдываться и рационализировать. Откажитесь от поиска причин. Просто перестаньте придумывать и искать отговорки. Используйте свой потрясающий разум, чтобы найти повод не обосновывать негативные эмоции. Помните, что они не приносят никакой пользы, а только сеют хаос и разрушение». Они никак не влияют на другого человека и не меняют ситуацию в целом, а просто подрывают ваш позитивный настрой и чувство уверенности в себе, делая вас слабее и менее эффективным в других сферах жизни. Вместо того, чтобы оправдывать свой гнев и дурной настрой, вы должны использовать свой интеллект и воображение, чтобы понять поведение другого человека или просто отпустить несчастливую ситуацию. Например, если кто-то подрезает вас на дороге, подавите желание обругать его и погасите вспышку гнева, а вместо этого просто скажите себе «В следующий раз мне стоит быть осторожнее» или «Я думаю, у этого парня просто плохой день» или «Он, наверное, опаздывает на важную встречу». Придумывайте оправдания для других. Поскольку ваш разум в данный момент времени способен удерживать только одну мысль, попробуйте сделать следующее – Когда вы начинаете искать оправдания поведению другого человека, вы отбираете энергию и топливо у негативных эмоций, гнева и обиды, и те не могут поддерживаться и терзать вас далее. Вы восстанавливаете контроль над своим сознанием, сохраняете внутреннее спокойствие и позитивный настрой. Через некоторое время неприятные ощущения проходят, и вы забываете о досадном событии, Заменяя негативную мысль позитивной, вы избавляетесь от негативных эмоций, какой бы она ни была. Если у вас серьезные жизненные проблемы, вы разводитесь, потеряли работу или неудачно инвестировали средства, тут действует то же самое правило. Перестаньте говорить себе и окружающим, почему вы имеете право сердиться или чувствовать себя несчастным. Вместо этого каждый раз, когда вы вспоминаете о неприятной ситуации, придумывайте оправдание для другого человека, пока негативные эмоции не пропадут. Когда огонь отрицательных эмоций погаснет, вы сможете обратить свое внимание на что-то позитивное. Одно из самых важных правил для достижения успеха и счастья гласит «Не расстраивайся и не беспокойся о том, с чем ты ничего не можешь поделать. Не критикуй никого за то, что человек не может изменить». Другой известный закон гласит, если нет решения проблемы, то нет и самой проблемы. Прошлое и будущее. В жизни человека есть два временных отрезка – прошлое и будущее. Настоящее – это всего лишь краткий миг. Вы можете сосредоточить свое внимание на том, что произошло и чего нельзя изменить, или же на будущем, на которое вы в состоянии повлиять и которое способны создавать сами. Многие люди тратят большую часть своей эмоциональной энергии на негативные мысли. Они снова и снова расстраиваются, и изоляются из-за событий, произошедших в прошлом. К сожалению, предаваясь подобным мыслям, они тратят свою жизненную энергию впустую. Если вы будете постоянно жаловаться на прошлое, это не приведет ни к чему хорошему. Но хуже всего, что негативные эмоции, вызванные повторным переживанием прошлых событий, лишают вас радости и приятных волнений, которые вы могли бы испытать, думая о возможностях, ожидающих вас в будущем. Отпусти ситуацию. Психиатр с более чем 25-летним опытом работы с несчастными людьми написал, что чаще всего за время своей практики ему приходилось слышать выражение «если бы только». Словно большинство несчастных людей сдерживало события, произошедшие с ним в прошлом, которое они никак не могли отпустить. Они все еще обижались, сердились или расстраивались из-за того, что кто-то сделал что-то или не сделал чего-то, или сказал что-то неправильное. Они злились на одного или обоих родителей, на брата или сестру, на бывшего супруга супругу или возлюбленного возлюбленную на начальника или деловых партнеров, неудачные инвестиции или финансовую ошибку. Но дело в том, что ваша жизнь представляет собой непрерывную череду проблем, трудностей, неудач и временных неурядиц. Эти неожиданные и нежелательные перемены и разочарования являются нормальными, естественными и неизбежными составляющими взросления и становления личности». Чтобы изменить свое мышление и свою жизнь, вы должны проститься с прошлым и продолжать жить дальше, чтобы не случилось. Пока вы этого не сделаете, вы останетесь рабом прошлого, которое все равно никак нельзя изменить. Прямо сейчас примите решение, что с этого момента исключаете все, если бы только, из своей жизни. Переосмыслите события. Автор и оратор Уэйн Дайер сказал «Никогда не поздно устроить себе счастливое детство». Он имел в виду, что в любое время вы в состоянии переосмыслить неожиданные события начального периода своей жизни и предоставить их в позитивном ключе. Примените закон замещения и найдите в негативных переживаниях что-то хорошее, а не представляйте прошлое в мрачных красках». «Сосредоточьтесь на том, как ваш негативный опыт сделал вас более мудрым и толковым человеком. Поблагодарите людей, которые причинили вам боль в прошлом, потому что в результате этого вы стали намного сильнее в настоящем. В любом случае, иначе и быть не могло. Ваши родители не имели изначального опыта воспитания детей. Кроме того, они сами являлись продуктом воспитания собственных родителей, ваших дедушек и бабушек». Как и все люди, они растили детей, неся за плечами багаж собственных проблем и слабостей, каким сегодня обладаете и вы. Тем не менее, они сделали все, что могли, используя имевшиеся у них в наличии средства. Они были такими людьми, какими были, и у них просто не получилось бы воспитывать вас иначе. Глупо оставаться несчастным из-за того, что они сделали или не сделали. Отпустите переживания прошлого и продолжайте жить своей жизнью. Не принимайте ничего на свой счет. Второй основной причиной негативных эмоций, согласно Успенскому, является отождествление или привязанность. Подобное явление имеет место, когда вы принимаете что-то лично на свой счет или слишком привязываетесь к какому-то человеку и вещи. Вы рассматриваете неудачный итог или сложившиеся обстоятельства как личное оскорбление, нападки на себя или же как атаку на ценности, в которые вы верите и которыми дорожите. Вы эмоционально вовлекаетесь в ситуацию и настолько сильно отождествляете себя с ней, что это негативно влияет как на психологическое состояние, так и на расположение духа. Великие проповедники и гуру, такие как Будда и Иисус, Постоянно подчеркивали, насколько важно эмоционально отделять себя от ситуации разотождествления для восстановления душевного спокойствия и обретения самообладания. Психолог и философ Уильям Джеймс, преподаватель Гарвардского университета, описал: «Первый шаг для преодоления любых трудностей – готовность к столкновению с ними». Он советовал людям говорить «То, что нельзя вылечить, нужно вынести». Другими словами, отстраняйтесь от людей и ситуаций, которые заставляют вас злиться и расстраиваться. Не подпитывайте подобные состояния эмоциональной энергией, чтобы восстановить спокойствие и самообладание. Этот подход не предполагает пассивного принятия всего, что происходит с вами. Он побуждает использовать силу воли, чтобы держать свой разум и эмоции под контролем. Вы дисциплинируете себя, приказываете себе мысленно отстраниться и разумно подойти к решению проблемы. Вы используете свой разум для объективной оценки ситуации и принятия наиболее оптимального решения для ее разрешения. Ничто и никто не имеет контроля над вами, если только вы не ждете чего-либо от людей и событий. Должно быть что-то, что они могут дать вам или отобрать у вас». Но как только вы эмоционально отстраняетесь от человека или объекта и больше ничего не ждете от него, вы обретаете свободу. Способность практиковать отстраненность является невероятно полезным навыком, который вы можете развить у себя с помощью практики. Такое умение сделает вас хозяином ситуации, которая в противном случае вызвала бы у вас лишь обиду и гнев. Один из самых добродетельных поступков, которые вы можете совершить, чтобы помочь другим людям – Побудить их отстраниться от проблемной ситуации и взглянуть на нее объективно. Поощряйте их относиться к трудностям так, как если бы они случились с кем-то иным. Спросите их, какой совет они дали бы постороннему человеку, столкнувшемуся с той же проблемой. Отстранившись от эмоционально заряженной ситуации, вы и ваши знакомые станете справляться с трудностями гораздо более эффективно. Мнение других. Третья основная причина негативных эмоций, по-успенскому, — обдумывание. Это когда вы слишком много внимания уделяете отношению других людей к вам. Если вы решите, что некто не оказывает вам уважения, которого, по вашему мнению, вы заслуживаете, вы почувствуете себя оскорбленным и рассерженным, а, возможно, даже захотите отплатить обидчику той же монетой. Если люди грубы с вами или игнорируют вас, вы можете воспринимать их поведение как нападение на вашу личность или характер. Такая интерпретация поступков окружающих заставляет вас залиться или расстраиваться. Психологи утверждают, что все действия каждого человека направлены на повышение самооценки и чувства личной значимости или на защиту их от преуменьшения другими людьми и обстоятельствами – Если ваша самооценка не слишком высокая, вас сильнее ранят действия и реакции других людей по отношению к вам. Вы воспринимаете все на свой счет, словно сказанное и сделанное ими, сознательно и намеренно направлено против вас. На самом деле подобное бывает довольно редко. Большинство людей заняты собой и собственными проблемами. В 99% случаев они погружены в мысли о себе и не думают о других Прочим вещам и вам в том числе они посвящают оставшийся 1% эмоциональной энергии. Человек, который подрезает вас в пробке, настолько занят собственными размышлениями, что даже не подозревает о вашем существовании. Поэтому глупо сердиться на него и расстраиваться из-за его необдуманного поступка. Поставьте паруса. «Есть правило, которое я усвоил на собственном опыте». Никогда ничего не делайте и не воздерживайтесь от совершения какого-либо поступка только потому, что вы обеспокоены мнением других людей, так как о вас вообще никто не думает. Конечно, я не говорю о преступном и антиобщественном поведении, но удивительно, как много людей решают, вступать или не вступать в отношения, начинать ли свой бизнес, отправляться ли в путешествие и прочее, только руководствуясь страхом, что кто-то другой не одобрит их поступок. Они продолжают жить в браке с партнером, которого ненавидят, работают на давно опостылевшей работе или отказываются от карьерных перспектив, опасаясь чужой критики. Но правда состоит в том, что никого так не заботят ваши жизненные решения, как вас самих. Планируйте свою судьбу самостоятельно, без оглядки на других. Психолог Абрахам Маслоу в ряде исследований изучил самоактуализирующихся людей и обнаружил, что 1-2% зрелых мужчин и женщин, которых можно назвать полностью самостоятельными взрослыми людьми, имеют одно общее качество – все они абсолютно честны с собой. Они объективно оценивали себя и четко представляли свои сильные и слабые стороны». Они не создавали видимости, не притворялись, не подстраивались под остальных и не примеряли чужих масок, а вели себя естественно. Самопринятие и стало краеугольным камнем для развития у них сильного чувства самоуважения и самолюбия. Поскольку они ясно осознавали, кем были, а кем не были, то не считали, что должны постоянно заслуживать одобрения других». Они учитывали мнение других, но принимали собственные решения, руководствуясь своими знаниями и опытом. На них не слишком сильно давило понимание, что они могут столкнуться с одобрением или неодобрением со стороны окружающих. Поступайте именно так. В любом случае, никто больше вас не беспокоится за исход того или иного предприятия, и именно вы будете наиболее пострадавшей стороной в случае провала. Уважение других. Когда один журналист спросил знаменитого английского писателя Сомерса Томоэма о главной мотивации, толкающей его на написание книг, тот ответил, «Я пишу, чтобы заслужить уважение людей, которых я уважаю. На многое из того, что вы делаете или чего не делаете, оказывает влияние одно и то же опасение. Вы совершаете ряд поступков только для того, чтобы заслужить уважение людей, которых уважаете или, по крайней мере, чтобы не потерять его». От людей, чье уважение для вас важнее всего, на самом деле во многом зависит, насколько хорошо вы себя чувствуете как дома, так и на работе. Уважение других оказывает громадное влияние на ваше самоуважение, так как оно очень сильно связано с идеальным образом себя и представлением человека о самом себе. Исключительные, самоотверженные, дерзкие и решительные мужчины и женщины уважают и добиваются уважения других людей, обладающих таким же сильным и твердым характером, демонстрирующих подобные высокие достижения. На подсознательном уровне остальные стремятся вести себя похожим образом и соответствовать тем же принципам, каких, по их мнению, должен придерживаться достойный человек». Одно из самых значительных решений, которые вы принимаете в своей жизни, определить себя для конкретных людей, чье уважение имеет для вас наибольшую ценность. Только осознав, кого и за что уважаете, вы сможете организовать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно заслуживать подобное уважение, независимо от того, знают те люди о ваших поступках или нет. Устанавливайте высокие стандарты. В известной книге «По его следам» Чарльза Монро Шелдона. Граждане одного города на собрании договорились о том, что отныне каждый житель, прежде чем совершить любой поступок или принять решение, должен задать себе вопрос, что бы сделал Иисус, и действовать соответственно. В результате все проблемы, разделявшие горожан, разрешились, а город стал счастливым и процветающим местом. Люди просто выбрали для себя идеала, затем построили свою жизнь вокруг него, стремясь соответствовать установленному эталону. В ходе исследования судеб успешных мужчин и женщин, большинство из которых начинали с самых низов, исследователи обнаружили, что почти все они в молодости являлись заядлыми читателями биографий и автобиографий великих личностей. Анализируя истории жизни знаменитых мужчин и женщин, они представляли, что обладают теми же качествами и характерами, что и герои тех книг. Когда они сами стали взрослыми, эти качества и добродетели стали частью их мышления и определяли их выбор и решение в дальнейшей жизни. Подражание идеалам являлось мощным способом развития личности и характера на протяжении всей истории человечества». Молодым людям рекомендуют изучать примеры школьных героев и поощряют подражать им. В армии подвиги солдат и матросов прошлого преподносятся курсантам и новобранцам в рамках учебной программы, что заставляет их думать и действовать точно так же, как герои прошлого, когда того требует ситуация. Люди, которыми вы сильнее всего восхищаетесь, оказывают огромное влияние на то, как вы воспринимаете и чувствуете себя, а также на то, какие решения вы принимаете. Кто же они, эти люди, которые являются для вас образцами для подражания? Выбирайте ролевую модель с осторожностью. Нет ничего плохого в том, чтобы быть внимательным и заботиться о чувствах и реакциях других людей на вас и ваш выбор. Когда вы выбираете достойных восхищения людей, на которых можно и нужно равняться, у вас появляется своего рода внутренний помощник или контролер, побуждающий вас вести себя благородно и достойно. Однако вы встанете на путь глупой проженческой стратегии, если позволите себе слишком зависеть от мимолетных мнений людей, чьи уважение и отношение к вам вас не волнуют и не представляют для вас никакой ценности. Если вас воспитывали посредством деструктивной критики, вы легко можете попасть в довольно распространенную ловушку. Человек ставит целью своей жизни заработать одобрение или избежать осуждения тех, кого он даже не знает или до кого ему нет никакого дела. Вот как избежать таких негативных эмоций. Решите для себя, какими мужчинами и женщинами вы больше всего восхищаетесь. Определите ряд качеств, присущих им, какие вы хотели бы развить у себя. Начиная с этого момента, перед принятием важного решения, подумайте о своем идеале и спросите себя, что бы он или она сделали в такой ситуации. Задавая себе подобный вопрос, вы, по сути дела, соединяетесь на бессознательном уровне с высшей силой, которая руководит вами и дает полное понимание текущей ситуации. Вы обретаете глубокое внутреннее знание, что именно нужно сделать и сказать прямо сейчас. Благодаря ему вы принимаете правильное решение и добиваетесь желаемого результата. Эту технику используют многие успешные мужчины и женщины. Попробуйте тоже освоить ее и посмотрите, что у вас получится. Наихудшее негативное влияние. Четвертая основная причина негативных эмоций, согласно Успенскому, которая провоцирует у людей чувство гнева, обиды, зависти, ревности и разочарования любого рода – это обвинение. Именно обвинение особенно сильно и быстро порождает гнев, худшую из всех негативных эмоций. Гнев более разрушителен, чем любая другая сила в человеческом мире – Неконтролируемый, он подрывает здоровье, убивает отношения, разрушает семьи, ведет под откос бизнес и разъедает общество, являясь главным источником войн, революций и социальных конфликтов. Основную причину гнева несложно выявить. Обычно это деструктивная критика, услышанная в раннем детстве. Всякий раз, когда человека критикуют, ругают, порицают, он воспринимает это как нападки на свою личность, что заставляет его защищаться и обижаться на агрессора. Поскольку любая модель поведения, которую вы практикуете снова и снова, быстро становится привычкой, у многих людей вырабатывается предрасположенность залиться в ответ на каждую проблему, разочарование или решение, с которыми им приходится сталкиваться в жизни. В конце концов, дело доходит до того, что они начинают злиться на все подряд и постоянно. Разгневанный человек находит козла отпущения, чтобы обвинить его в том, что произошло или не произошло, что ему не нравится или им не одобряется. Многие люди настолько увлекаются, перекладывая на других вину в своих проблемах, что теряют контакт с реальностью. Они видят весь мир через призму осуждения всего и вся и родственной ему эмоции обвинения. Всякий раз, когда возникает проблема, личная или общественная, разгневанный человек автоматически делает вывод, что кто-то виноват в случившемся. Затем он тратит время и энергию, распределяя вину между различными участниками событий. Такая одержимость гневом и поиском виноватого, приводящая к негодованию и зависти, Часто может полностью захватить и поглотить личность. Никто ни в чем не виноват. Вот вам распространенный пример. Двое влюбленных вступают в брак. У обоих самые лучшие намерения и самые радужные ожидания, иначе они бы вообще не стали связывать свои жизни супружескими узами. К сожалению, и люди, и ситуации меняются со временем. В какой-то момент супруги обнаруживают, что они больше не счастливы вместе, и решают развестись. И тут начинаются проблемы. Вместо того, чтобы как взрослые люди сойтись на мнении, что они достигли точки предельных разногласий и больше не хотят жить вместе, супруги начинают искать виновного. Ведь кто-то же виноват в случившемся, а преступник должен быть наказан. В дело включаются адвокаты и судьи, нанимаются детективы и бухгалтеры, чтобы копаться в грязном белье и собирать компромат на каждую сторону. Ситуация усугубляется, пока не заканчивается яростной ссорой, горькими упреками, взаимными обвинениями и даже ненавистью друг к другу. Лучшее решение, когда брак или отношения не складываются, просто принять сей факт как печальную реальность, предусмотреть разумные меры для каждой стороны, чтобы продолжить жизнь уже порознь. Многие пары прибегают к внесудебному урегулированию, чтобы избежать традиционного развода тяжелого для всех, и результаты такого соглашения оказываются более благоприятными для всех участников». Психологи давно доказали, что большинство людей уверены в собственной правоте, что бы они ни делали. Но как только один человек начинает обвинять другого и еще хуже требовать, чтобы другой признал свою вину, начинаются эмоциональные и юридические баталии. Самое печальное в таких судебных войнах – они обычно заканчиваются там же, где и начинаются, по итогу никто ничего не выигрывает. Примите на себя ответственность. Лучший способ избавиться от гнева, чем бы он ни был вызван, — принять на себя ответственность за его возникновение. Это немедленно приводит к короткому замыканию в цепи негативных эмоций. Вся энергия, необходимая гневу для существования, отключается, как только вы говорите себе «я принимаю на себя ответственность», и гнев уходит. Согласно закону замещения, а также потому, что ваш разум может удерживать только одну мысль за раз, Вы не можете брать на себя ответственность за ситуацию и одновременно злиться. Сама суть обвинения других, на которой основана эмоция гнева, отменяется решением принять ответственность за него. Оптимистический и пессимистический взгляд на жизнь. Есть две основных точки зрения на жизнь. Вы можете придерживаться позитивного и доброжелательного мировоззрения или негативного и недоброжелательного. Взяв на себя ответственность за свои эмоции и за то, что с вами происходит, вы становитесь позитивным человеком. Вы видите мир в ярких красках, становитесь более оптимистичными по отношению к себе и к открытым возможностям. Вы становитесь более счастливым и эффективным человеком. Напротив, когда вы придерживаетесь негативного и недоброжелательного мировоззрения, вы повсюду видите проблемы и несправедливость. Вы считаете, что вас подавляют, эксплуатируют и ненавидят, и повсюду ищете виноватых в этом людей. Вы замечаете повсюду только одни ограничения и несправедливость, а не возможности и надежду на лучшее. Хуже всего, что вы тратите полезное время, распределяя между различными людьми и учреждениями вину за все ваши проблемы. Разница в результатах. Например, в любой стране некоторые живут куда лучше, чем другие. Так было во всех обществах, существовавших на протяжении всей истории человечества. Подобное происходит по разным причинам. Это случается в результате того, что у разных людей разные таланты, амбиции и желания – Неравенство проистекает также из-за того, что некоторые просто усерднее работают, имеют больше преимуществ в самом начале, рождаются с более высоким интеллектом или просто оказываются в нужном месте в нужное время, чтобы поймать благоприятный момент в экономике и воспользоваться им. В любом случае, состоятельные люди не виноваты, что другие бедные прозябают на задворках. Здоровые не виноваты, что кто-то болен. Успешные и счастливые не виноваты, что какой-то человек неудачлив и несчастлив. Люди, которые обустроили хорошую жизнь для себя и своих семей, не виноваты, что остальные не могут наслаждаться такой же роскошью и благоденствием. Успех одних не приводит к неудачам других. Корреляция – это не причинно-следственная связь. Если обе ситуации случаются одновременно, не значит, что одна вызвала другую. Честное принятие столь простого факта разрешило бы многие споры и разногласия на философском и политическом уровнях. Сила прощения Первопричиной негативных эмоций, главного фактора которой способствует развитию человека склонности к обвинению, гневу и обиде, страху и сомнениям, зависти и ревности, является неспособность простить того, кто, по нашему мнению, причинил нам какую-то боль. По мере взросления в детстве мы проходим через этап, когда слово «правосудие» очень значимо для нас. Мы зацикливаемся на понятии «справедливость», расстраиваемся из-за любой ситуации, которая кажется нечестной по отношению к кому-либо, особенно к нам самим. Всякий раз, когда мы уверены, что с нами или с кем-то еще по какой-либо причине обошлись несправедливо, мы воспринимаем это как нападение на нашу личность. В такие моменты хрупкая самооценка ребенка находится под угрозой, поэтому он сердится и обижается. Это нормальная фаза развития, через которую проходит каждый по мере взросления. Однако некоторые застревают на этой стадии и никогда не выходят за ее пределы. Если в детстве человека не научат отпускать обиды, он вступит во взрослую жизнь с целым мешком непрощенных переживаний. Если мы не будем проявлять благодушие, то построим свою жизнь вокруг гнева по отношению к людям, которые, по нашему мнению, заслуживают порицания за их поступки или же за неправильное, на наш взгляд, поведение. Многие психотерапевты и психиатры строят карьеру, помогая таким пациентам справляться с подобными негативными переживаниями прошлого и настоящего и преодолевать их. Самое грамотное решение, помогающее освободиться и обрести силы, которые вы можете принять, простить всех, кто когда-либо причинил вам боль. Только мысленно освободив другого человека от вины, которую вы видите, простив его или ее, вы освободитесь сами. Вот почему большинство религий подчеркивают важность прощения как первого шага к обретению душевного спокойствия и земного блаженства. Просто представьте, чтобы вы почувствовали, если бы ни на кого в целом мире не злились и не обижались. Представьте себя абсолютно позитивным, оптимистичным, жизнерадостным человеком, обладающим высокой самооценкой, преисполненным энтузиазма и безграничной уверенности в себе. Представьте себя радостным, дружелюбным, любящим индивидом, душа которого наполнена спокойствием и миром. Все это возможно, если вы научитесь регулярно прощать людей. Напротив, отказ или неспособность простить провоцирует негативное отношение к жизни, а также гнев, стресс, тревогу, психические и физические заболевания и большинство несчастий. Отказ простить держит человека в ловушке. Прощение освобождает. Поступить так или иначе – всегда вопрос выбора, который вам нужно сделать. Это не имеет ничего общего с другим человеком или ситуацией. Тюрьма – это двое. Некоторые люди отказываются от прощения, мотивируя такой отказ ложной базовой предпосылкой. Они думают, что, прощая, потворствует совершению других мерзких поступков человеком, на которого злится. Они полагают, что, избавляя негодяя от вины, тем самым делают ему одолжение. Они даже думают, что прощение дарует преступнику или злодею свободу и твердо не намерены так делать. Дело в том, что для создания тюрьмы нужны двое – заключенный и тюремщик. Оба отбывают срок. Отпуская другого человека на свободу, вы освобождаете себя. Вам не нужно потворствовать такому поведению или любить негодяя, который причинил вам боль. Просто простите его или ее, и тогда вы сможете свободно жить дальше до конца своих дней. Поэтому прощение на самом деле совершенно эгоистичный поступок. Оно вообще не имеет никакого отношения к другому человеку, а касается только вашей собственной психической целостности и душевного спокойствия. Комик Бадди Хакет однажды сказал, «Я никогда ни на кого не держу обид. Пока ты обижаешься, они радуются». Когда вы продолжаете злиться на другого человека, вы предоставляете ему эмоциональный контроль над собой каждый раз, когда думаете о нем или о ней. Вы позволяете ему, ей, влиять на ваши эмоции на большом расстоянии и управлять вашей жизнью точно так же, как если бы он или она находились рядом с вами и вся ситуация повторялась снова и снова. Путь к прощению. Прощать просто. Каждый раз, когда вы думаете о другом человеке, вы используете закон замещения и говорите «Благослови его, ее Бог! Я прощаю его, ее, за все и желаю ему, ей добра!» Невозможно благословлять и прощать другого человека и одновременно сердиться или расстраиваться. Позитивная мысль отменяет негативную. Вы можете ускорить процесс личного освобождения, приняв частично на себя ответственность за произошедшее. Очень немногие негативные события, провоцирующие чувство гнева и негодования, возникают в вакууме. Почти всегда вы также совершаете нечто такое, что способствует развитию неблагоприятной ситуации. Поэтому вам необходимо обладать зрелостью, чтобы взять на себя долю ответственности за случившееся. Только тогда вы сможете сказать «я несу ответственность, я не должен был влезать в эту ситуацию с самого начала или оставаться в ней так долго». «Мне не следовало делать то, что я сделал. Я полностью прощаю его и ее и отпускаю». Поначалу простить бывает трудно, как и произнести нужные слова. Многие люди построили всю взрослую жизнь вокруг давних и застарелых обид. Они боятся, что им больше не о чем будет говорить, если они перестанут жаловаться на своих родителей или на неудачные браки. Но волноваться не стоит». Прощая других людей и отпуская их, вы вскоре начинаете чувствовать себя легче и счастливее. Когда мысли о гневе и обиде исчезают, ваш разум наполняется позитивом. У вас появляется больше энергии и энтузиазма. Вы чувствуете себя сильнее и увереннее. Все ваше будущее предстает перед вами, как летний рассвет. Не беспокойтесь о том, что подумают или скажут друзья, когда вы решите простить людей, которые причинили вам боль. Они наверняка устали слушать ваши жалобы на печальные события прошлого. Когда начнете прощать, вы обнаружите, что единственная черта, сближающая вас с некоторыми другими людьми, ваши обиды, и вам станет просто неинтересно общаться с ними. Люди, которых вы должны простить. Есть четыре группы людей, которых вам обязательно нужно простить, если вы серьезно настроены изменить свои мышление и жизнь. Во-первых, ваши родители, живые или мертвые. Вы должны полностью простить им каждую ошибку, которую они когда-либо совершили, воспитывая вас. Вы должны быть благодарны им за то, что, по крайней мере, они подарили вам жизнь и вырастили вас. Они привели вас в этот мир. Если вы счастливы по жизни, вы можете простить им все остальное. Никогда больше не жалуйтесь на них». Многие из участников моего семинара затем звонили или навещали своих родителей и говорили им, что прощают за все. Часто такой простой акт мужества и силы характера оказывал глубокое влияние на их отношения с матерью или отцом, они становились хорошими друзьями и хорошие отношения продолжались и впредь до самого конца жизни. Отказываясь простить родителей, вы навсегда остаётесь ребёнком. Вы лишаете самого себя возможности вырасти и стать полноценным взрослым. Вы продолжаете видеть себя жертвой и что ещё хуже, сохраняете в себе негативные чувства неполноценности и злости. Если ваши родители умрут, а вы так и не успеете простить их, это может беспокоить вас до конца жизни. Близкие личные отношения Вторая группа людей, которых вы должны простить, близкие люди, с которыми у вас ничего не вышло. Брак и другие интимные отношения могут оказаться настолько интенсивными и настолько сильно угрожать вашему чувству собственного достоинства и самоуважения, что вы станете годами злиться на бывших партнеров, обвиняя их. Но, признайтесь откровенно, вы тоже хотя бы частично ответственны за создавшуюся ситуацию. Будьте сильным и честным, чтобы сказать «Я несу ответственность за случившееся», а затем простите другого человека и отпустите его или ее. Произнесите «Я прощаю его-её и за все и желаю ему ей добра». Каждый раз, когда вы повторяете это, негативная эмоция, связанная с неприятными воспоминаниями, уменьшается, пока не исчезнет навсегда. Письмо. Многие из участников моих курсов обнаружили, что письмо — хорошая возможность навсегда оставить плохие отношения позади. Это мощная техника, которая может почти мгновенно освободить вас от чувства гнева и обиды. Вот как она работает. Сядьте и напишите другому человеку письмо с прощением. Оно должно состоять из трех частей. Начните письмо фразой. «Я прощаю тебя за все сделанное тобой, что причинило мне боль». Затем опишите или составьте список всех вещей, из-за которых вы все еще сердитесь на него-неё. У некоторых он занимает несколько страниц. Наконец, завершите письмо словами «Я желаю тебе всего хорошего». Затем отнесите письмо на почту и бросьте в почтовый ящик. В этот момент вы почувствуете огромное облегчение и, наконец-то, обретете свободу. Кстати, не беспокойтесь о том, как может отреагировать на письмо бывший партнер или супруг. Это не ваша забота. Ваша цель – освободиться, восстановить душевное спокойствие и продолжить ту замечательную жизнь, которой вы достойны. Протрите доску. Третья группа людей, которых вы должны простить, это все остальные, кто когда-либо причинил вам боль любым образом. Отпустите их. Простите каждого босса, делового партнера, друга, мошенника или предателя, которые вас обидели. Сотрите с доски вашей жизни все ненужные имена и изображения, сказав «Я прощаю его ее за все и желаю ему ей добра». Повторяйте эти слова каждый раз, когда думаете о человеке или ситуации, пока негативные чувства не исчезнут. Освободите себя. Четвертый и последний человек, которого вам нужно простить, это вы сами. Вы должны простить себя за каждую глупую, бессмысленную, злую, недостойную, бездумную и жестокую вещь, которую вы когда-либо делали и говорили. Перестаньте таскать с собой прошлые ошибки. «Все это случилось в прошлом, а теперь ситуация изменилась». Думайте так, когда вы делали в прошлом те вещи, из-за которых вам все еще плохо, вы были не тем человеком, которым являетесь сегодня. Тогда вы были другой личностью, менее зрелой и опытной. Перестаньте корить себя за то, что произошло в прошлом и чего не можете изменить. Психотерапия, если человек терзается из-за чувства вины и стыда, связанных с полученной детской травмой, катарсис наступает, когда пациент внезапно осознает «в том нет моей вины». Когда-то в прошлом вы, вероятно, сделали нечто такое или с вами сотворили нечто неприятное. Но в то время вы были слишком молоды и неопытны, чтобы полностью осознавать происходящее или просто не имели сил изменить ситуацию. Вы не виноваты, вы сделали все, что могли. С вами все в порядке, простите себя и избавьтесь от всяких обязательств по отношению к прошлому. «Скажите, я прощаю себя за каждую ошибку, которую когда-либо совершал. Я очень хороший человек, и у меня будет прекрасное будущее». Всякий раз, когда вы думаете о неприятном событии и ситуации, просто повторяйте. «Я полностью прощаю себя», а потом продолжайте жить дальше. Сосредоточьтесь на будущем, а не на прошлом. Смотрите туда, куда идете, а не туда, откуда пришли». Наконец, если вы сделали то, что причинило боль другому человеку, и все еще чувствуете себя плохо из-за этого, вы можете пойти к нему или написать письмо и извиниться. Скажите ему, что вы сожалеете о сделанном или сказанном. Какой бы ни оказалась реакция, положительной или отрицательной, не имеет значения. Сам акт раскаяния и признания освободит вас от бремени прошлого. Последнее предупреждение. Люди в основном открыты идеей прощения. Оно один из основных аспектов большинства религий, а также практикуется в области психологии и метафизики. Вероятно, вам понравится мысль простить людей, которые причинили вам какую-то боль, но в ней одновременно скрывается и большая опасность. Опасность заключается в том, что отказ простить хотя бы одну серьезную обиду бывает достаточно, чтобы саботировать всю вашу жизнь. Настойчивость, упорство и желание держаться за какого-то одного человека или ситуацию, не прощая и не отпуская его их, способно затормозить весь дальнейший прогресс. Существует бесчисленное множество мужчин и женщин, которые разрушают свою жизнь из-за собственного гнева и обиды на одного человека. Они не могут отпустить ситуацию и поэтому никогда не освободятся. Не позволяйте подобному случиться с вами. У вас должно хватить мужества и характера простить всех без исключения. В вашей жизни не должно быть никого, на кого вы по-прежнему сердитесь. Ваш разум должен стать спокойным и ясным. Вы должны сказать «У меня нет негативных или незакрытых мыслей по отношению к кому-либо в мире. Я свободно прощаю всех». Обуздайте свои эмоции. Чтобы устранить негативные эмоции, в первую очередь вы должны обрести полный контроль над своими мыслями и действиями и приучить себя к дисциплине, чтобы не выражать подобные эмоции, когда они возникают. А они, несомненно, будут появляться время от времени. Возможно, вы не сможете остановить первоначальную негативную реакцию на разочарование и обманутые ожидания, но вы в силах удержаться от ее выражения как себе самому, так и другому человеку. Вы в состоянии немедленно погасить порыв, сказав «Я несу ответственность за это». Некоторые утверждают, что полезно выражать негативные эмоции, гнев, обиду, страх и сомнения. Но проблема в том, что на чем вы фокусируете внимание и о чем говорите, то и получаете в реальном мире. Небольшой негативный опыт подобен искре, из которой можно раздуть пламя, если долго думать и говорить о нем. Лучше устранить негативную тенденцию в момент, когда она возникает, сказав «я несу ответственность», а затем найдя для этого причины. Они обязательно отыщутся. Прибывают истинные боги. Один английский поэт однажды сказал, «Когда уходят ложные боги, приходят истинные». Когда вы перестанете думать и говорить о негативных событиях и тем самым распалять эмоции, которые они вызывают, истинные боги положительных эмоций наполнят ваш разум и сердце. Когда вы избавитесь от мнений, предрассудков и установок, которые делают вас несчастными, у вас появятся такие мысли и эмоции, которые заставят вас почувствовать себя свободным и положительно отнестись к себе и своей жизни. Природа на вашей стороне. Природа хочет, чтобы вы были счастливы, здоровы, процветали и чувствовали себя удовлетворенным во всех отношениях. Ваше предназначение – испытывать радость, гармонию, любовь и, величайшее из всех человеческих благословений – душевный покой. Точно так же, как гироскоп, выведенный из равновесия, возвращается вертикальное положение, в вашу жизнь и эмоции вернутся мир и радость, как только вы перестанете делать и говорить вещи, которые отдаляют вас от ощущения внутреннего покоя. Дайте себе слово сегодня же отказаться от негативных эмоций. С этого момента и впредь будьте позитивным, оптимистичным, счастливым, полным энтузиазма человеком в любом аспекте вашей жизни. Измените свое мышление о себе и своих возможностях, и вы измените свою жизнь. Практические упражнения. Первое. Решите уже сегодня, что станете абсолютно счастливым человеком. Спросите себя, что делает меня несчастным или вызывает стресс? Каким бы ни был ваш ответ, разберитесь с проблемой и устраните ее. Второе. Вспомните любой негативный случай из своего детства, из-за которого вы по-прежнему переживаете и злитесь. Теперь переосмыслите ситуацию в позитивном ключе и отнеситесь к ней как к ценному жизненному уроку. Третье. В каких сферах вашей жизни вы злитесь или обижаетесь, так как до сих пор обвиняете кого-то в том, что он сделал или не сделал? Чтобы это ни было, возьмите ответственность на себя и продолжайте жить своей жизнью. Четвертое. Есть ли в вашем прошлом люди, которых вы не простили? Какой предыдущий опыт все еще вызывает у вас гнев? Кто бы или чтобы это ни было, простите и отпустите ситуацию. Пятое. Больше не принимайте все на свой счет. Отныне, когда люди проявляют к вам неуважение или обращаются с вами не так, как вы хотите. Поднимитесь над ситуацией и занимайтесь своими делами, не взирая на лица. Шестое. Не откладывая простите всех знакомых, по отношению к которым испытываете любые негативные эмоции. Освободите одновременно их и себя от ненужного бремени. Седьмое. Простите себя за все ошибки, которые когда-либо совершили. Если есть возможность, пойдите и попросите прощения у другого человека. Обретите свободу.